Глава 18. Время собирать камни. А через день после этого жизнеутверждающего собрания в Иванове Романов вызвал к себе в кабинет министра финансов Василия Федоровича Гарбузова с отчетом за первое полугодие. Он трудился на этом высоком посту уже целых 25 лет. Еще при Никите Сергеевиче заступил. Самым выдающимся деянием за это время стала, конечно, денежная реформа. 1961 года, когда все кроме медных денег, поделили на 10. Кроме того, Горбузов был широко известен в узких начальственных кругах своей непримиримой борьбой с Госбанком вообще и с председателями его правления, товарищем Алхимовым в частности. Например, Гарбузов считал, что все решения по финансовым вопросам должны приниматься в его ведомстве, а все остальные, включая Госбанк, обязаны только визировать эти проекты. Ну а Алхимов считал ровно наоборот. Расскажите, Василий Федорович, — сказал Романов после приветствия. Как там у нас обстоит дело с деньгами на 1 июля по сравнению с прошлым годом, конечно. Сейчас ознакомлю Григорий Васильевич, Ненадолго надолго замешкался министр, но быстро сориентировался и открыл нужную страницу. Общие доходы госбюджета за полгода составили 195 миллиардов рублей». Это на 3,5% больше, чем за первую половину 84 года. Общие расходы 193 миллиарда рублей, плюс 4% к 84 году. Профицит бюджета 2,1 миллиарда рублей. По статьям доходов давайте пробежимся, предложил Романов. главное тут три пункта: налог с оборота предприятий 25% от общих доходов. Платежи из прибыли предприятий 32%, и внешнеэкономическая деятельность 19%. По сравнению с прошлыми периодами тут есть какая-то динамика, осведомился Романов. Очень незначительная, ответил Гарбузов, Если сравнивать с восемьдесят четвёртым годом, но существенная по сравнению с семидесятым, например. Резко выросли доходы от внешней торговли с 13 до 19%. Теперь давайте по расходам пройдемся, сказал Романов. За это полугодие основная статья расходов, как впрочем, и за все другие периоды, это на народное хозяйство, капстроительство, обновление основных фондов и так далее. На это ушло 110 миллиардов рублей, 57% на социально-культурные мероприятия потрачено 33%, и на оборону 5% или около 10 миллиардов. Но вы же не хуже меня понимаете, что это только надводная часть айсберга. А основные затраты на оборонку сидят в капстроительстве и основных фондах народного хозяйства. Да, понимаю, наморщил об Романов. А если приплюсовать эти скрытые статьи, сколько получится на оборонку?» Примерно втрое больше, ответил Гарбузов. В пересчете на год 60 миллиардов или 15% бюджета. Многовато, подумав, сказал Романов. Ну про наших военных другой раз. А теперь покажите раскладку доходов по налогу с оборота. Гарбуз полистал записки и выдал следующую. Эта статья резко уменьшилась по сравнению с прошлыми периодами примерно на 4,5%. Если в начале восьмидесятых она составляла 30-31%, то в текущем году всего 25%. Причины такого провала анализировали? Если посмотреть раскладку по республикам, То отчетливо видно снижение этого показателя практически по всем субъектам, кроме РФСР. Интересная картина, задумался Романов. Они меньше продукции, что ли, стали выпускать? Не в этом дело, Григорий Васильевич, притормозил его Гарбузов. Просто сначала в 80-х вступил в силу новый порядок расчетов по налогу с оборота. Союзные республики теперь имеют право оставлять в своем распоряжении не 10%, как ранее, а 12,5% А почему же у России тогда ничего не снизилось? Относительно РСФСР порядок расчетов остался прежним, тихо констатировал Гарбузов. И кто же был автором такого интересного порядка? Совет министров СССР Григорий Васильевич. Хм, чуть не подавился Романов. Ладно, пошли далее. Расходы по республикам как делятся? Если вы имеете в виду разницу доходов и расходов в бюджетах республик, откликнулся Гарбузов то она положительно только в России и Белоруссии, у остальных минус. И это тоже печально отвечал Романов. Надо будет срочно исправлять. На горбу русских и белорусов в рай выезжать не очень справедливо. По внешней торговле давайте еще подробности, попросил он. С доходами от экспорта у нас все обстоит очень неплохо, обрадовался Гарбузов с смене темы. Растут уже 9 лет подряд. Но справедливости ради надо отметить, что в последние два года рост замедлился. Вместо обычных 80%, он составил всего 4% в восемьдесят четвёртом году и полтора за полгода восемьдесят Раскладка по видам экспортируемых товаров какая? Больше всего энергоносители, конечно, 55% в прошлом году. Я целый год буду брать, хорошо? Далее идут машины и оборудование 19%. «Лесная продукция 12%, химическая продукция 9%, остальное сельское хозяйство и продукция ВПК. Импорт растет или падает? «Растет, Григорий Васильевич. Как же ему не расти, если мы одного зерна в Канаде покупаем каждый год все больше и больше. Зерно пока отложим в сторону, поморщился Романов. Что с другими пунктами? Здесь более половины это машины и оборудование, конечно, 37%. А общий объем импорта в восемьдесят четвёртом году был 65 миллиардов. Потом идет еда. Зерно в основном 23%, и промтовары для населения 12%. Товары для населения это магнитофоны с джинсами, что ли? Да, Григорий Васильевич, где-то так. А вот это совсем никуда не годится. Припечатал Кулак к столу Романов. Надо покупать заводы по выпуску этого барахла, а не само барахло. Так кто же их продаст, заводы-то изумился Гарбузов. В эту сторону мы не раз заходили без каких-то результатов. Однако тальятинский завод мы как-то сумели заполучить, продолжил Романов. Теперь миллион Жигулей в год внутри страны выпускают, а могли бы тоже по импорту их гнать. Вас это исключение, Григорий Васильевич, мягко возразил Гарбузов. В конце 60-х у итальянцев была очень сложная экономическая ситуация. К тому же там к власти пришли сочувствующие нам люди, а так-то американцы никому не разрешают поставлять нам технологии. С джинсами, я надеюсь, мы и без тех их технологий справимся, отвечал немного подумав Романов, там ничего сложного нет. А вот с электроникой вопрос открытый. Кто у нас там в мире на передовых позициях по этой теме? Кроме Америки это Западная Германия, Франция, Япония, и в последние годы очень сильно поднялась так называемая четверка азиатских тигров. Ну-ка, ну-ка, заинтересовался Романов, и кто входит в эту четверку? Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур. Выпускают электронику на высшем мировом уровне, вспомнил Гарбузу. Вот кого-то из этих тигров и надо раскрутить на технологии, логично предложил Романов. Скорее с Тайванем слишком большие, и слишком завязаны на Штаты. А вот остальная мелочь вполне нам по зубам. Теперь давайте про зерно. Гарбузов полистал свой блокнотик, нашел нужную страницу и начал отвечать. Зерно за рубежом мы начали покупать в начале 60-х. Если помните, Григорий Васильевич, в 62-м, 63 годах был страшный неурожай в Казахстане. Страна стояла перед угрозой голода. Вот тогда и были первые закупки в Америке. Поначалу немного, в пределах 10 миллионов тонн. Затем случился еще один неурожайный год, 72. Да-да, это я отчетливо помню. В этом году была хоккейная суперсерия, ответил Роману. Да, было такое дело, согласился Гарбузов. 7:3 в первом матче. Но это к теме не относится. Все лето стояла страшная жара почти на всей европейской части. Так что урожай зерновых снизился в полтора раза по сравнению с обычным уровнем. Так, впервые пришлось закупить более 10 миллионов тонн. В 72-м 14, а в 73-м все 23 миллиона тонн. Но дальше-то погода не мешала сельскому хозяйству, отвечал Романов, почему тогда каждый год закупки только росли. Если не ошибаюсь, в прошлом году купили все 40 миллионов тонн. 43,5, Григорий Васильевич поправил его Гарбузу. На сумму 4,6 миллиарда рублей. А в этом году какой импорт ожидается? «Еще больше, тихо ответил он, 46-47 примерно. У кого мы покупаем зерно? Ушел слегка в сторону Романов. Сейчас обрадовался смене направления гарбузов. Вот нашел. США и Канада, вместе их доля составляет больше 90%. Остальное в Аргентине, Австралии и Франции. И это не совсем правильно, продолжил размышлять слух Романова. Сейчас у нас, конечно, потеплили отношения с американцами, но складывать все яйца в одну корзину не следует. Надо плотнее работать с теми же аргентинцами. Да и французы все же нам ближе, чем американцы. Ладно, это вопрос большой и сложный, отложим его пока. Давайте еще про вооружение поговорим. Давайте, с готовностью согласился Гарбузов. Что вас интересует? Динамика экспорта по годам сразу же взял БК за рога Романов и география поставок. В прошлом году всего поставлено вооружение на сумму 16,6 миллиарда рублей. Это на 4% больше, чем в восемьдесят третьем. На первом месте страны Варшавского договора 36% от общей суммы. Они одной строчкой идут, замёлся гарбузов. И почему одной строчкой? Сразу уцепился за его слова Романов. Я могу сделать дополнительный запрос по разбивке этой суммы. но сейчас у меня этих данных нет Поморгал Гарбузов и в нейтральную реакцию начальника продолжил. Далее Афганистан 20% общего объема. потом Индия 11%. Остальные страны объединены в строчке под названием развивающиеся. На них приходится 33% объема. По видам вооружения разбивка есть? Задал следующий вопрос Оману только самое общее: стрелковая бронетехника, авиация ВМС. И что у нас лучше всего продается? Авиация, Григорий Васильевич. На нее приходится почти треть поставок. Хорошо задумался Романов. Насколько я знаю, большая часть этих поставок идет в кредит, причем очень долгосрочный, так? Вы правильно все понимаете, откликнулся Гарбузов. 72% от поставленного в прошлом году ушло в кредит. Живыми деньгами расплачиваются только Индия и Алжир. Насколько они долгосрочны, эти кредиты? По-разному, начиная от пяти лет и заканчивая чем? Максимум пятнадцать лет. Это Афганистан. Плохо, Владимир Григорьевич, выдал наконец свое заключение Романов. Очень плохо. Они же ведь наполовину, если не больше, безвозвратные кредиты оказываются, верно? Да, есть некоторая проблема с погашением задолженностей» сколько сейчас висит просроченного э-э гарбузов точных цифр у меня нет, но по памяти могу сказать, что больше половины